Глава 12 От притока адреналина сердце било молотом внутри грудины. Так же сильно в такт сердцу бухло и в черепушке, очень неприятно, при этом отдавая виски. Помотав головой, дождавшись, чтобы боль хоть чуть-чуть поутихла, я открыл глаза, привязал себя к действительности и увидел перед собой Прохора. «Лешка, с тобой все в порядке?» – настороженно спросил он. «Со мной ничего не в порядке», – обозлился я. «Где пафнуть его носит, когда он так нужен?» «И почему вообще эти колдуны до сих пор на свободе?» Адреналин снова забурлил в венах, а в голове застучало с новой силой. в подъезжает», — сглотнул Прохор. «Ладно. Я усилием воли попытался успокоиться, но толком у меня ничего не получилось. Пойдемте посмотрим, что там с Анной Шереметьевой. А то мы про нее совсем забыли». Сделав несколько шагов в сторону скорых помощи, я обратил внимание на то, что Прохор с Иваном не сдвинулись с места а сотрудники тайной канцелярии, наоборот, отошли от меня подальше, стараясь соблюсти некую дистанцию. «Что случилось?» — оглядел я канцелярских. «Опять я что-то не то сделал». Ответом мне стало гробовое молчание и их общий поклон. «Ясно», — хмыкнул я, — «удобно устроились, нашли самый универсальный ответ на все случаи жизни». Шереметьево обнаружилась в дальней из двух скорых помощи, в той, которая стояла ближе к машине княжны. Причем Анна вместе с двумя медиками в синих форменных костюмах забилась в дальний от задних дверей скорый угол. Вид все имели напуганный и смотрели на меня со страхом. Вздохнув, я не стал интересоваться причиной, по которой они все оказались в этом углу, а просто спросил. «Анечка, с тобой все в порядке?» «Алексей Александрович, от вас опять исходил этот непонятный ужас», пролепетала она. «Вы уже успокоились?» «Что и требовалось доказать. Сколько же еще будет повторяться эта заколебавшая херня с гневом?» «Господа медики!» Я проигнорировал вопрос Шереметьевой. «С девушкой все в порядке?» Старший по возрасту из парочки активно закивал и заявил. «Вполне ваше императорское высочество». Медик явно пытался как можно быстрее избавиться от проблемной пациентки, связанных с ней дальнейших жизненных сложностей. «Анечка, может быть, ты выйдешь ко мне?» Натянул я улыбку. «Видишь, и доктор уже не возражает». Шереметьева посмотрел на врача, который кивнул теперь уже девушке. Чуть замешкалась, встала и осторожно, обходя все эти медицинские приблуды, напиханные в скорую, с опаской двинулась в мою сторону. Протянутую мною руку она все-таки взяла и спрыгнула из машины на дорожное полотно. «Анечка, сейчас я тебе передам Прохору. Ты же помнишь Прохора, моего воспитателя?» «Да, я помню Прохора Петровича», — покорно кивнула она. «Вот ему все и расскажешь, как дело было. Договорились?» «Да», — также послушно согласилась она. Я, продолжая держать девушку за руку, подвел ее к Прохору с Иваном, в глазах которых читалась общая насторожность. — Прохор Петрович, — обратился к воспитателю, — поговорите с княжной, только давить на нее не надо, учитывая ее состояние. — Да, Алексей Александрович, — кивнул воспитатель и аккуратно взял Анну под локоток. — Княжна, сейчас мы с вами просто побеседуем, — он повел ее в сторону, — вы только не волнуйтесь. — Хорошо, Прохор Петрович. Я же повернулся к Кузьмину. «Князю Шереметьеву позвонили?» «С ним должен был связаться Пафнутьев». «А где самого Пафнутьев носит?» Кузьмин на это только беспомощно развел руками. «Ладно, и вот еще что. Пока не приехал князь Шереметьев, надо из княжны вытянуть как можно больше информации. Намек понял?» Я показал колдуну глазами в сторону Анны. «Займись». Кузьмин понял меня правильно, кивнул, и я сразу же почувствовал, как он начал аккуратно настраиваться на девушку. Импровизированный допрос прошел с соблюдением всех писанных и неписанных правил приличий. Прохор, как я и просил, на Анну совершенно не давил, а просто подробно ее расспрашивал о тех последних событиях, которые она помнит. А Иван, в свою очередь, аккуратно воздействовал на девушку так, что она буквально через минуту после начала допроса порзавела лицом, заметно успокоилась и вполне адекватно начала делиться тем, что помнит. Из рассказа девушки выходило следующее. После обеда княжна встретилась с подружками Ингой Юсуповой и Натальей Долгорукой, с которыми они прошвырнулись по модным столичным бутикам, а потом девушки поехали к Долгоруким в клуб Метрополия, где посетили спа-салон. Оттуда они вышли примерно в 7 часов вечера и решили поужинать в ресторане на территории клуба. После этого около половины девятого девушки разъехались по домам. Дорогу Анна помнила лишь частично и очнулась уже здесь, в машине скорой помощи. Как ни расспрашивал ее, ее Прохор, хоть о каких-то подробностях последних полутора часов, ничего внятного Анна сказать не смогла, а Иван всем своим видом лишь подтвердил, что девушка ничего не скрывает. Я же окончание этого допроса, проходившего в неспешном ритме, дождался с огромным трудом. Адреналин как поступал в кровь, так и продолжал поступать. «Анна, давайте вы все-таки вернетесь в скорую помощь под присмотр врачей», — участливым тоном произнес Прохор. «И там дождетесь вашего дедушку, он уже едет». Воспитатель снова аккуратно взял девушку под локоток и чуть развернул ее. «Прошу, Прохор Петрович!» Доверчиво кивнула она, развернулась и направилась в сторону машин скорой помощи. Я же нетерпеливо уставился на Ивана. Тот пожал плечами. Колдун или колдуны поймали машину Шереметьевой на каком-нибудь удобном перекрестке по дороге домой, загасили девушку и ее водителя, после чего спокойно приехали на этой же машине сюда. Набрали сообщения, разбросали фотографии Алексея с Викторией по салону и благополучно растворились в вечернем зимнем сумраке. Чисто сработано. Что с камерами видеонаблюдения? Прохор подманил к себе того канцелярского, который докладывал ему после нашего приезда. В результате непродолжительного перешептывания воспитатель жестом руки отослал канцелярского и повернулся к нам. Камеры русской избы засекли только одного человека в балаклаве. Это он был за рулем в Шереметьевской Волги. Перед тем, как он ушел, машина простояла у ресторана около трех минут. Видимо, неизвестный как раз набирал сообщение. «Я отдал приказ проследить весь путь княжны от метрополии, может, где что и всплывет?» «Всплывет!» — ухмыльнулся я. «Как же! Эти твари постоянно опережают нас на несколько шагов, а мы только и делаем, что разбираемся с последствиями их действий!» «Алексей, успокойся!» — покривился Прохор. «Все равно эти колдуны где-нибудь допроколятся». Ты фотографии видел? Меня опять начало потряхивать. Я категорически не желаю, чтобы колдуны прокололись после того, как выполнили свои угрозы. Где, блядь, пафнуть его носит? Алексей, успокойся. Прохора вместе с ним и Иван с опаской отошли от меня на несколько шагов. Сейчас уточню. Позвонить он не успел. В конце улицы появились две черные Волги с гербами Романова. Когда машины запарковались, из первой заднего сиденья вышел Пафнутев, а из второй начали вылезать одетые в строгие костюмы мужчины в возрасте. «Лучший следователь канцелярии», — мотнул мне в сторону вновь прибывших Прохор. «Это бульдоги старой школы, Алексей. Цепится, хрен отпустит. «Было бы во что вцепляться», — буркнул я и заставил себя улыбаться подошедшему Пафнутеву. Виталь Борисович, как же я рад, что вы наконец-то счастливили нас своим присутствием, снизошли и соизволили». «Да какого Лешу, Виталий Борисович! В самом центре Москвы проклятые колдуны творят все, что захотят!» Кровь ударила мне в голову. Побледневший Пафнутьев, как и бульдоги старой школы, за его спиной вытянулся и с трудом ответил. «Виноват ваше императорское высочество!» «Алексей, прекращай!» — повысил голос такой же бледный Прохор. «Успокойся и убирай гнев, иначе ты тут всех поубиваешь!» Я закрыл глаза и глубоко задышал. Сколько так простоял, я так и не понял, но сердце, как будто биться, стало гораздо медленнее. Открыв глаза, увидел так и застывшую напрочь меня пахнуть его. — Виталий Борисович, хоть что-то вам удалось нарыть? — Недостаточно много, — поморщился он. — Эффект, как всегда, даст полномерную и кропотливую работу. Но а ошибок со стороны господина тагильцу с компании никто не отменял. — Опять они про эти ошибки, — теперь уже морщился я. — Ладно, есть у меня пара мыслей насчет того, как вам помочь. «Вы, князю Шереметьеву, сообщили произошедшем? «Да, ваше императорское высочество», — кивнул он. «Он уже скоро должен быть здесь». В подтверждение этих слов фактически у главы тайной канцелярии в конце улицы появился кортеж из одной чайки и трех волк с гербами рода Шереметьевых на бортах. «И вот как мне прикажете в глаза князю Шереметьеву смотреть, Виталий Борисович?» Меня снова начало потряхивать. «Господи, как же мне стыдно! Я готов сквозь землю провалиться!» Пафнутев ничего не ответила из остановившихся машин, хлопая дверьми, начали выходить Шереметьевы во главе с князем. Не успели они сделать и нескольких шагов, как дорогу им перегородили сотрудники тайной канцелярии. «Проходит только князь и наследник», — громко приказал Пафнутьев. «Все остальные возвращаются в машины». Я даже со своего места видел, как начали переглядываться между собой остановившиеся Шереметьевы, явно не спеша выполнять приказ левого канцелярского, пока сам князь не распорядился. «Встаньте около машин и глаз этих не спускайте!» Он мотнул головой в сторону перегородивших дорогу канцелярских. Дождавшись, пока его люди вернутся к Волгам, князь удовлетворенно кивнул и в сопровождении старшего сына приблизился к нам. Лицо его, как и лицо сына, было злым и раздраженным. «Ну, господа, и где моя внучка?» — буквально выплюнул он. «Князь», — сделал шаг вперед пафнуть их. «вы стоите перед лицом не самого последнего члена императорского рода. Имейте уважение даже в этой ситуации. Виталий Борисович, бросьте. Я действительно готов был провалиться сквозь землю от стыда. Князя можно понять. И обратился к Шереметьеву. Андрей Кириллович, Анна вон в той скорой. С ней все в порядке. Я очень на это надеюсь, Алексей Александрович. Покривился он и вслед за сыном быстрыми шагами пошел к скорой. А мы с Виталием Борисовичем, Прохором и Иваном стали наблюдать за трогательной встречей родичей. Какие уж там князь с наследником говорили ласковые слова девушки, слышно не было, но Анна разрыдалась в голос и буквально повисла на отце. Через некоторое время девушка немного успокоилась, и наследник, обнимающий всхлипывающую Анну, провел ее мимо меня. Сам же князь заглянул сначала в соседнюю скорую помощь, где до сих пор находился водитель княжны, пробыл там некоторое время, а потом подошел к нам. «Виталий Борисович, я могу узнать, кто, при каких обстоятельствах и с какой целью похитил мою внучку?» Пофнутив только развел руками покосился в мою сторону. — Алексей Александрович? Шереметьев всем телом повернулся ко мне. — Вашу внучку похитили мои личные враги, Андрей Кириллович. Больше пока ничего сказать не могу. За всеми подробностями обращайтесь к государю. — Понятно, — кивнул князь и прищурился. — А это не те деятели, которые имеют самое непосредственное отношение к нашей православной церкви? — Повторяю, Андрей Кириллович, за всеми подробностями обращайтесь к его императорскому величеству, — опустил я глаза. — Хорошо, Алексей Александрович, можно вас на секундочку? — Да, конечно. Мы с князем остановились как раз у той скорой, в которой продолжал находиться водитель Анны. — Алексей Александрович, — начал князь, — разрешите поговорить с вами, как мужчина с мужчиной. — Попробуйте, Андрей Кириллович, — насторожился я. — Алексей Александрович, кривить душой я с вами не буду и скажу прямо. «Мне очень не нравятся сложившаяся ситуации, закономерным итогом развития которой стало сегодняшнее похищение моей любимой внучки». Он вздохнул. «С вашим появлением, Алексей Александрович, жизнь Анушки перестала быть спокойной, размеренной и предсказуемой в той степени, в которой можно вообще говорить о жизни 17-летней девушки. Сами посудите. Боевые действия около этого ресторана в сентябре с вашим неподтвержденным участием, которые повлекли в дальнейшем демонстративное уничтожение рода Гагарина в Бутырке». Могла тогда Анушка оказаться рядом с вами? Здесь? Могла, вздохнул я. Идем дальше. То выступление Куракина, спровоцированное Юсуповой. А учитывая вашу репутацию, я сейчас вообще удивляюсь, как вы тогда сдержались и не грохнули ту парочку прямо там, в ресторане, на глазах у моей впечатлительной внучки. Ваши походы в особняк Юсуповых оставим за скобками. Это проблемы вашей рода Юсуповых. Следующий, Алексей Александрович. И опять мы с вами возвращаемся к этому клятому ресторану». Он указал рукой на вывеску «Русская изба». «Я имею в виду нападение на ваших сестер, Марию и Варвару. Что-то мне подсказывает, без провокации в отношении вас там тоже не обошлось». И Аннушка опять оказалась рядом. «А ваше недавнее выступление в столовой университета, закончившееся пожаром. К счастью, Аннушки там не было, но она могла там оказаться. Ну и сегодняшнее. Достаточно, Алексей Александрович? Или вы мне еще что-нибудь расскажете, о чем я не знаю?» — Вы много чего не знаете, князь, — я признавал правоту Шереметьева, — но это все не имеет никакого отношения к Анне. — Хорошо. Можно я с вашего разрешения продолжу? — Конечно, Андрей Кириллович. — Так вот, Алексей Александрович, вопреки всему вышеперечисленному, Анушка в вас влюбилась по уши и ни о ком другом думать не хочет. Как же вы такой весь из себя героический юноша, да еще и самый завидный жених не только империи, но и, — князь помахал рукой, — всех окрестностей. Не буду отрицать, Алексей Александрович, я и сам бы хотел видеть вас в качестве супруга моей внучки, тем более, что вы, как человек, не симпатичны и вполне понятны, да и поступки вас характеризуют только с положительной стороны. Однако, — он потемнел лицом, — я не желаю, чтобы мой род стал разменной монетой в чужих играх, особенно в тех, в которых принимают участие, с одной стороны, одиозный господин Пафнутиев с родом Романовых за спиной, а с другой — опальный батюшка Мефодий Тагильцев с его командой. «А поэтому у меня к вам будет огромная просьба, Алексей Александрович!» Он сделал паузу и пристально на меня посмотрел. «Молю вас, оставьте в покое Аннушку!» «Конечно, Андрей Кириллович!» Опять вздохнул я. «Как же мне было неудобно и стыдно!» «Спасибо, Алексей Александрович!» Удовлетворенно кивнул князь. «Считайте, что эта просьба является прямым отказом от нашего к вам сватовства!» Кроме того, учитывая все романтические устремления моей внучки, героизирование вашей персоны с ее стороны возраст Танушки, я буду вынужден не только заставить ее уйти из одного университета с вами, но и отправить ее учиться в другой город, скорее всего, в Санкт-Петербург. Я промолчал, не находя никакого достойного ответа, да и не нужен он был в этой ситуации. А вас, Алексей Александрович, я убедительно прошу до отъезда моей внучки ее не преследовать и не предпринимать попыток встретиться для каких-либо объяснений. Обещаю, Андрей Кириллович. Я кивнул. Всего хорошего, Алексей Александрович. Князь резко развернулся и с прямой спиной зашагал к своим машинам. Твою же бога душу мать! Неужели он действительно ушлет Таньку в Питер? И не только от меня, но и от друзей и привычного образа жизни? Очередная судьба близкого мне человека пошла прахом. И опять из-за меня? Что же делать? В голове снова потемнело от выплеска адреналина. Перед глазами все поплыло. «Виталий Борисович!» — заорал я, а когда тот подскочил ко мне и вытянулся, спросил. «Вы знаете, где находится особняк Карамзиных?» Лицо Пафнутиева перекосилось гримасы ужаса. «Алексей Александрович, вы же не собираетесь, как тогда с Дашковой?» «Я именно что собираюсь. Буду за вас вашу работу делать. Быстро в машину!» «Алексей Александрович!» — теперь орал уже Пафнутиев, что не произвело на меня ровным счетом никакого впечатления. «Я не могу позволить вам этого сделать, я звоню государю!» От раздражения у меня затряслись руки. «Никому ты не будешь звонить, Клещ! Ты слышал приказ! Быстро в машину!» Белый, как снег, пафнуть, и с трудом повернулся и механической куклой зашагал в сторону своей машины. «Лёшка, это очень херовая идея!» Дорогу мне попытались перегородить Прохор с Иваном. «Оставайтесь здесь, это приказ. Вам у Карамзиных появляться точно ни к чему!» А репутация Виталия Борисовича еще и не такой стерпит, только больше бояться будут. «Лешка!» — буквально взмолился воспитатель. «Так нельзя! Нельзя трогать родичей патриарха!» «Вам нет, а мне на нельзя уже глубоко плевать. Я устал жить в постоянном страхе за своих близких, в том числе и за вас. И если для решения этой проблемы понадобится вырезать весь род Карамзиных, я буду плакать, но все равно это сделаю». Глядя вслед воспитаннику, Белобородов схватился за голову. — Господи, это же полный законченный пиздец. Лешка сейчас таких делов наворотит, никто потом не расхлебает. — Ваня, блядь, гаси подростка от греха. — Есть гасить подростка? Колдун привычно потянулся к великому князю и... — Прохор, я не могу на него настроиться, он плывет. — Что значит плывет? Ты чего несешь, Ваня? — Я не знаю, как у Алексея это получается, но его сознание постоянно меняет если можно так выразиться, частоту мышления, таким образом как бы подсознательно защищается от постороннего воздействия. На понятном тебе языке поясню, что Алексей себе на мозги поставил шифратор, ключ, к которому я подобрать не в состоянии. — Ваня, блядь, мне не нужны такие подробности, мне нужен результат. Попробуй еще раз, иначе мы все дружно окажемся в такой глубокой жопе, что никогда из нее уже не вылезем. — Есть попробовать еще раз, — без всякой уверенности в голосе ответил колдун. Кузьмин нырнул в максимально глубокий для себя темп и вновь попытался настроиться на садящуюся в машину великого князя. Но сколько он не пытался попасть в резонанс с постоянно меняющейся частотой мышления молодого человека, так и не сумел. А сам Алексей стал видеться колдуну плывущей, дергающейся фигурой без четких очертаний. Сделав над собой гигантское усилие, Кузьмин предпринял последнюю попытку предпринять хоть что-то. На чуйке попытался усилием воли сжать со всех сторон плывущую фигуру Алексея, и у него даже стало что-то получаться, но тут потуги Кузьмина были замечены самим великим князем. Сознание колдуна поплыло, его начало засасывать в огромную черную дыру, а все попытки сопротивления ни к чему не приводили. Внезапно эта черная дыра посмотрела на колдуна, сказала веселым голосом «Бу!», подмигнула Кузьмину своим огромным глазом и вспыхнула взрывом. Сознание колдуна погасло, как свеча на ветру. С глухим стоном он завалился на землю и затих. «Прохор, водичка на дружка своего полей должно помочь!» — крикнул воспитатель улыбающийся Алексей и залез в машину пафнуть его. Белобородов выматерился и присел рядом с Кузьминым. «Ваня, твою мать! Этого нам еще не хватало! Держись, дружище, а мне позвонить срочно надо!» Он достал телефон. «Государь, беда!» Алексей забрал Виталий в очень скверном расположении духа поехал с ним в особняк Карамзиных. Грозился всех их вырезать. Остановить мы его не смогли, он даже Ваню-колдуна загасил наглухо. Нет, государь, Вань пока живой, но к работе явно непригодный. Есть, государь, оставаться на месте и ждать приказов. Император отбросил телефон в сторону, схватился за голову и простонал. О, нет. Коля, что случилось? Напряглась императрица. Алексей поехал в особняк Карамзиных. «Вот и настал час расплаты для Карамзиных. Не все до школам за всех отдуваться», протянула Мария Федоровна, которая мгновенно просчитала ситуацию, усмехнувшись, добавила. «Уверена, Святослав выполнит все требования внука. Алексей умеет быть очень убедительным, когда ему надо». «Маша, ты чего несешь?» аж подпрыгнул в кресле император. «Мы сколько лет, веков выстраивали все эти взаимоотношения с церковью». А теперь все усилия договоренности пойдут прахом после такого-то? Оля, если Алексей заставил капитулировать даже меня, то уж какого-то там Святослава к ногтю прижмет на раз, продолжала улыбаться Мария Федоровна. Внук, в отличие от вас всех, не будет устраивать торги, он просто заберет свое. То, что считает своим по справедливости. И не будет при этом ни на кого оборачиваться и спрашивать разрешения. Она жестом остановила императора, который уже хотел что-то сказать. «Коля, много ты за все время своего правления от церкви добился?» «Молчишь?» Алексей не заморачивается со всеми этими политесами, прет прямо к цели, используя при этом положительный жизненный опыт. Оскорбили? Дать в морду. Пытались убить? Ответить тем же. Не хотели давать информацию или делали пакости близким? Взять заложники родственников. Мария Федоровна позволила себе смешок. «Да, глупо. Да, по-детски, очень незрело, но крайне эффективно. Коля...» Вот и используйте незамутненное сознание ребенка в мирных целях. А то шоры на глаза надели, считайте Святослава с его карамзиными священными коровами. Не сам ли Святослав вам это и внушил, Коля? Мария Федоровна с довольным видом смотрела на задумавшуюся супруга. Чего расселся? Быстро собирайся, бери Володю, Сашу и Николая, садитесь в вертолет и летите к особняку карамзиных. Есть у меня стойкое ощущение, что наш Святослав там тоже скоро будет. Император несколько секунд разглядывал супругу, потом кивнул, взял телефон и встал с дивана. — Коля, и не вздумайте перед Алексеем заслона по дороге выставлять, все равно не поможет, только людей покалечите. — Да понял я, Маша, — отмахнулся император и прижал телефон к уху. — Вова, наш Алексей, находящийся в несколько неадекватном состоянии, выдвинулся к особняку Карамзиных. — Да, именно тех Карамзиных. Догадываешься, с какой целью он к ним едет? — Да, именно с этой. «Нет, такого приказа я не отдам, пусть спокойно доберется. А теперь собирайся, у нас, похоже, образовались дела. Встречаемся на вертолетной площадке». Когда за мужем закрылась дверь, лицо Марии Федоровны растянулось в довольной улыбке. Она прошептала. «Я научу вас болезненный род Романовых уважать. А то ишь, моду взяли императору своему условию ставить. И вообще...» Она задумалась на секунду. Надо будет чуть попозже новую жертву для внучка найти, а то он еще на и начнет прыгать при его-то неуемном характере. — Что, Виталь Борисович, страшно? — спросил я после долгого молчания его Дорога от русской избы до Большой Дмитровки, где располагался собняк Карамзиных, заняла у нас по вечерней Москве минут пятнадцать, а сейчас мы как раз проезжали красиво подсвеченный Большой театр в которые я за эти без малого полгода так и не попал, предпочитая посещать вертепы типа ресторанов и дискотек. Впрочем, о культуриц я еще успею. Какие мои годы? Очень страшно, Алексей Александрович, кивнул Пафнутев. Вы хоть представляете, каким последствиям может привести подобный визит в особняк Карамзиных? И каким же я стесняюсь спросить? — усмехнулся я. А вы не понимаете? — возбудился он. Церковь всегда с трепетом относилась ко всем своим правам. Нельзя вот так с ними поступать, они могут ответить зеркально, тем более, когда речь идет о родичах самого патриарха, Святослав нам этого никогда не простит. Не говорите глупости, Виталий Борисович. Патриарх такой же человек, как и все мы, со своими привязанностями, привычками, устоявшимися связями и всем подобным прочим. И это именно патриарх выкормил и пригрел у себя на груди людей, которые смеют угрожать моим близким. Да еще и отказывается сведения выдавать, которые могут позволить изловить этих злодеев. Я ведь правильно тогда понял царственного деда, что патриарх обладает какой-то информацией о компании Тагильцева, но не хочет ею делиться. Да, но эта информация носит чисто финансовый характер, и патриарха тоже понять можно. Он не желает допускать нас к своей бухгалтерии, прекрасно зная, что мы прошерстим ее полностью. Да мне наплевать, Виталий Борисович, на то, что он хочет или не хочет. Уверен, если патриарх любит своих родичей, все доступы к бухгалтерии вы сегодня получите. Может быть, и получим, даже скорее всего, но это будет от первого победа, Алексей Александрович. Просто в результате подобных действий наши отношения с церковью будут безнадежно испорчены, что в перспективе не принесет роду Романовых и империи в целом абсолютно ничего хорошего. Значит, мне просто придется позаботиться о том, чтобы эти отношения дальше оставались хорошими, вот и все. Как скажете, Алексей Александрович, только вздохнул Пафнутиев и скомандовал водителю. Видите, вон там, останови, дальше мы пешком. Когда мы вылезли из Волги, он указал мне на расположенный метр в трехстах дальше по улице здоровенный трехэтажный дом за высоким кованым забором. Особняк Карамзиных. Явно современная постройка, поморщился я. Это они так нескромно развернулись из-за близости к патриарху? Так точно, кивнул Пафнутих. У меня на них много чего есть интересного. Вот в доме озвучишь это интересное клещ. Я подсознательно начал настраивать себя на боевой режим. «Нам надо бить сразу во все болевые точки патриарха, иначе счастья не видать. Как хоть граф зовут, а то неудобно может получиться. Я им, значит, геноцид собираюсь устраивать, а имени главы рода не знаю. Еще примут за полного отморозка». «А так, значит, не примут?» — хмыкнул пафнутьев «Зовут князя Борислав Владимирович, он является младшим сыном Святослава». «А вообще?» — Пафнутиев оглядел меня с ног до головы. «Раз уж пошла такая пьянка, давай-ка ты, злобырь, действительно изобразишь полного отморозка» который даже не знает имен тех, кому заявился с визитом. Так им будет гораздо страшнее. — Недаром я тебя с собой в очередной раз взял, Клещ, — умилился я. — Какая у нас с тобой слажная команда получается. — Ага, — кивнул он. — Вот когда нас с тобой от церкви отлучат, мы дружной командой на большую дорогу и выйдем. Если в бутырке раньше не сгинем. Какой план, злобырь? План, как всегда, просто не зателев, господин Клещ. В первую очередь необходимо нагнать на обитателя особняка страха и немножко побить охрану, но не до смерти. Потом проникнуть в дом, где тоже подавить сопротивление, нагнать еще больше ужаса. Сразу говорю, постараюсь никаких колдунских штучек не применять, это не так наглядно выглядит. Только грубая физическая сила, только хардкор. Ну а дальше поговорю с князем Карамзиным, чтобы он вызвал своего братца-патриарха. Твоя задача, клещ, будет заключаться исключительно в том, чтобы просто меня сопровождать. Не вздумай вмешиваться, я не хочу, чтобы тебя это мое сегодняшнее выступление хоть как-то задело. Пусть весь гнев патриарха и романов в случае чего обратится только на меня. И еще клещ. По той же причине с тобой я буду вести себя по-хамски, так что заранее прости. Все понял? Да, слабый план действительно просто, незатейлив. Надеюсь, ты обойдешься без лишних трупов, прищурил он глаза. Я тоже очень на это надеюсь, но жизнь может внести свои суровые коррективы. Готов? А у меня есть выбор. Тяжело вздохнул Пафнутик. Готов. Переход на темп опять вызвал избыточное поступление адреналина в кровь. Меня затрясло, перед глазами вновь встали фотографии Алексея и Виктории, а на ум пришла популярная песенка, мотив и слова, которые я решил напеть для снятия избыточного напряжения. «Потому что есть Алешка у тебя, а Алешке ты вздыхаешь зря, а Алешке все твои мечты, только Витальки позабыла ты, позабыла ты, позабыла ты». Я хлопнул бледную, ее по плечу. Но у Клещ понеслась душа в рай, а ноги в полицию. И рванул в сторону особняка Карамзиных, одновременно с этим анализируя обстановку на его территории и выделяя для себя первоочередные цели. Виталий Борисович Пафнутиев со страхом наблюдал, как великий князь Алексей Александрович вгоняет себя в боевой транс. Сначала от князя опять, как и у русской избы, шабанула плотной волной ужаса, От которой сотрудник тайной канцелярии даже отъехал, потеряв на несколько ударов сердце ориентацию в пространстве и времени. А когда проморгался, заметил, что фигура Великого князя слегка плывет. Помотав головой, пафнутьев потерялся еще больше, Алексей неожиданно запел. Потому что есть Алешка у тебя, а Алешке ты вздыхаешь зря, а Алешке все твои мечты. Только о Витальке позабыла ты. Позабыла ты. Позабыла ты! Князь хлопнул Виталий Борисович по плечу. Ну, Клещ, понеслась душа в рая, ноги в полицию. И молодой человек на немыслимой скорости рванул в сторону особняка Карамзиных, а Пафнутев остался стоять с раскрытым ртом. Такого Виталий Борисович не видел ни разу в жизни. И отец Алексея и великий князь Николай Николаевич к подобной скорости приближались, но даже рядом не стояли с молодым человеком. «Клещ, ты чего? Все-таки зассал патриарха?» раздраженно крикнул Пафнутеву молодой человек. «Бегу!» Вздохнул тот, перешел на темп и за пару секунд догнал великого князя, который ждал его около ворот особняка. Дальше Виталий Борисович, как и было приказано, просто плыл по течению и наблюдал со стороны за действиями молодого человека, который в этот раз показал все, на что был способен. Ворота особняка были снесены воздухом и улетели в сторону гаража. Три охранника, выскочивших из домика проходной на входе в немыслимом темпе под завывание сработавшей сирены охранной сигнализации, За пару секунд были уложены великим князем на почищенный от снега тротуар, а сам молодой человек дерганными движениями поправил рубашку и пиджак, после чего посмотрел в сторону хозяйского дома и заорал, опять выдав волну ужаса, от которой стоявший за спиной великого князя Пафнутев чуть было не отъехал снова. Через пару секунд из самого дома раздался ответный на истошный вопль, в котором слышались и детские визги. «Вот и славно!» удовлетворенно кивнул молодой человек. Испачканные детские штанишки должны самым благотворным образом сказаться на переговорном процессе. Он криво улыбнулся и метнулся к еще четверым охранникам, выскочившим со стороны гостевого дома. Его столкновение с очередными защитниками особняка Карамзиных тоже нельзя было назвать зрелищным. Великий князь проигнорировал попытки применения против него огня, максимально сократил дистанцию и в том же немыслимом темпе заметался среди охранников, нанося короткие и скупые удары и опять четыре тела лежат на брусчатке. «Клещ, заходим в дом!» — крикнул Алексей. И глянул в сторону еще троих охранников, появившихся со стороны гаража. Те вдруг споткнулись и кубарем покатились по земле. «Загасил», — пояснил на ходу молодой человек. «Времени нет. Того и гляди, Крамзины из окон начнут выскакивать на смертный бой, и придется их тут дружно бить, что только затянет переговорный процесс. А нам это ни к чему. Все, заходим, клещ». На этот раз входные двери в дом Алексей ломать не стал а просто их открыл, аккуратно переступив через очередные два тела, судя по всему, охранников. «История повторяется», — хмыкнул великий князь, когда они оказались в гостиной. Домочадцы активно спускаются с третьего на второй этаж. «Приготовься, клещ, сейчас начнутся угрозы, упреки и надуманные подозрения. И помни, ты у меня на положении говна, который я прихватил с собой в качестве записной книжки». Алексей уселся в одно из кресел, из которого открывался хороший обзор на лестницу, закинув ногу на ногу, принял барственный вид. Да помню я, ваше императорское высочество, и всем своим видом изобразил покорность судьбе, глубоко поклонился и переместился великому князю за спину. Пойдет, тот довольно кивнул. Крамзины, кстати, спускаются, он замер на секунду. На одном из пролетов перегруппироваются. Переду... Пере... перегруппировываются, чаще вот еще ордена боевые имеешь? Вот-вот, перегруппировываются, сейчас спустятся. Они плохо крымзины устроились. Великий князь оглядел интерьер гостиной. «Дорого-богато. О, Клещ, глянь, это не портрет ли нашего патриарха на самом видном месте висит? Аккурат, рядом с иконами. Его. Возьму себе в качестве трофея». «Ты сначала ноги отсюда неси, злобы», — хмыкнул Пафнутьев. «Если нам с тобой не звонили даже дорогу нигде не перекрыли, значит, его императорское величество решил сам сюда приехать». «Думаешь?» «Уверен?» «Да и хуй с ним», — отмахнулся Алексей. «Теперь-то, конечно. Чего ж тут? «Все, спускаются». Молодой человек развалился в кресле еще в альяжне. И действительно, через несколько секунд на нижнем пролете лестницы появилась группа мужчин в домашних халатах, в которых Пафнутьев без труда узнал самого графа, его двух сыновей и трех внуков, вокруг которых плясали огоньки пламени. «Какого хуя вы творите?» — грозным голосом спросил граф, а потом присмотрелся. «Мне повторить вопрос, ваше императорское высочество?» «Присаживайтесь, граф». Подчеркнутый, вежливо сказал Алексей и указал на кресло, стоявший напротив. После этих слов от него опять пошла эта волна ужаса. Коромзины дружно отшатнулись и побледнели. Не думаю, что разговор будет долгим, продолжил молодой человек, а ужас постепенно сошел на нет. Но тем не менее, присаживайтесь и распорядитесь принести нам чая, что-то в горле пересохло, и сигнализацию отключить, а то, честно говоря, голова к вечеру стала немного побаливать. Карамзин остался стоять, но при этом повернулся и выразительно глянул в сторону прислуги, прятавшейся за дальними дверьми. Потом он вновь посмотрел на великого князя. «Так какого ваше императорское высочество?» «Все просто, граф», — молодой человек обозначил улыбку. «Мне очень хочется встретиться с вашим старшим братом, который на сегодняшний день является патриархом Сия-Руси. Вы его усадьбу в на мне ехать тупо лень, вот я и прикинул, что вы по-любому окажете мне любезность и сами пригласите его сюда». Молодой человек хмыкнул и жестом остановил уже готового что-то сказать графа. «У вас возникает законный вопрос, почему я решил, что патриарх к вам приедет?» «Все просто, Карамзины, потому что я начну вас убивать, если Святослав откажется от встречи со мной!» Пофнутив и так державший темп, нырнул в него еще глубже. Вокруг Карамзиных плясали уже не огоньки, а языки пламени. «Это шутка такая, ваше императорское высочество?» Срывающимся голосом спросил граф. «А я похож на шутника?» — великий князь как сидел в расслабленной позе, так и продолжал сидеть, совершенно не обращая внимания на это фаер-шоу. «Все дело в том, что ваш любимый старший брат скрывает от рода Романовых очень важную информацию, касающуюся его подчиненных. А эти его подчиненные, твари такие, взяли моду угрожать не только мне, но и моим близким. Представьте, граф, они посмели угрожать мне, вашему будущему императору. Как вы к этому относитесь?» Сугубо отрицательно, — сглотнул тот, — категорически осуждаю. И как ревностный подданный его императорского величество требует для подонков самого сурового наказания, он покосился на его. Вот и я весь горю праведным негодованием, — удовлетворенно кивнул Алексей. Аж руки чешутся от желания порвать подонков на британский флаг. А ваш брат препятствует роду Романовых в этом благородном начинании, видимо, преследует какие-то свои не совсем понятные цели. Молодой человек тяжело вздохнул. Открою вам маленькую тайну, граф. «Мой царственный дед, да продлятся и года его правления, в силу своей воспитанности и врожденного человеколюбия, которым он славен» Алексей последние слова выделил интонации и дождался подтверждающих кивков карамзиных: «решил на патриарха не давить». «А ваш покорный слуга, к счастью, всякой ерундой типа человеколюбия и всепрощения не страдает». А посему подумал я тут на досуге и задал себе вопрос. «Почему это мои близкие могут страдать, а родичи нашего всеми любимого и уважаемого патриарха нет? Где спрашивается справедливость?» Вот я и решил ее восстановить в меру собственного разумения. Так что давайте сделаем так, граф. Вы сейчас берете телефончик, звоните старшему брату и требуете, чтобы он приехал к вам в особняк. А чтобы он не начал ломаться, ссылаться на позднее время суток и усталость после трудного дня, посвященного правильному воспитанию паствы, можете ему прямо сказать, что если он приехать не соизволит, то великий князь Алексей Александрович, то бишь я, всех вас вырежет. Несмотря на то, что молодой человек все это говорил вполне спокойным тоном, Тот ужас, который от него исходил, становился все сильнее и сильнее, а совершенно подавленные карамзины невольно начали прижиматься друг к другу. А чтобы вы восприняли мои слова серьезно и сделали нужный мне звонок, начну-ка я показ присутствующих здесь представителей младшего поколения рода карамзиных. Один из молодых людей рухнул на пол, чуть подергался, затих, а граф и все остальные карамзины кинулись к нему. «Ваш принек, пока просто находится без сознания и скоро очнется», — ухмыльнулся великий князь. «Мне его добить или вы сделаете нужный звонок, граф?» «Будь ты проклятый, исчадь диада! вскочил тот и с ненавистью уставился на Алексея. Пафнутьев пропустил тот момент, как великий князь оказался рядом с графом и схватил того за горло. «Ты за словами-то следи, старик!» — прошепел Алексей. «В следующий раз за подобное, как куренку, шею сверну. Как понял, прием!» — Понял, понял, — прохрипел тот. — Отпусти, сейчас позвоню брату. С ним свои дела решай. — Вот и славно! — молодой человек отбросил графа в сторону и вернулся обратно в кресло. — Где там мой чай? Поторопить уже, Халдеев. А на попытку потирающего шею князя отойти с телефоном в угол гостиной довольно жестким тоном заявил. — При мне звони, старик. У нас теперь с твоим родом секретов не будет. Граф покорно вернулся и прижал телефон к уху. Его разговор с патриархом был краток. «Свят, у меня в гостях великий князь Алексей Александрович. Угрожает вырезать весь наш род, потому что ты не даешь Романовым какую-то информацию. Требует, чтобы ты срочно приехал. Да, разговаривать будет только с тобой. Да, даю». Он протянул трубку великому князю, который ответил довольно игривым тоном. «Кремль на проводе?» э «Постыдитесь, Святослав, я и половины этих выражений не знаю. Это вы так свою бурную молодость в корпусе вспомнили? Как я смею?» «По праву силы!» «Да, именно так». Если через полчаса вас не будет, начну убивать детей. Нет, этот грех ляжет на вас. Поторопитесь. Вот, это уже конструктивный разговор. Жду, волнуюсь. Обнял. Он протянул трубку обратно граф и ухмыльнулся. Уже мчится. Любит он вас, ничего с собой поделать не может. Не сумел, значит, наш Святослав до конца отринуть всю земное и сосредоточиться только на служении Господу. Ну, а сейчас, чтобы скоротать время, мы послушаем господина Пафнутьева, которого я вынужденно прихватил с собой для прояснения некоторых моментов. Молодой человек повернул голову к сотруднику тайной канцелярии и обратился к нему в крайне развязном, где-то даже капризном тоне. «Виталька, дорогой ты мой человек, что бы род Романовых без тебя упыря делал? Есть у меня стойкое ощущение, что ты нам с графом без всяких там шпаргалок опишешь взаимоотношения патриарха с родом крымзиных» без приказа его императорского величества разглашать подобную информацию не имею права, — твердо заявил Пафнутев. — Извините, ваше императорское высочество. — А если так, Виталька? И опять в гостиной шибануло ужасом. Абсолютно белый пафнутьев зашатался, но на ногах устоял, а вот Карамзины все-таки сделали пару шагов назад. — Как, Конечно, Алексей Александрович, — прошептал Пафнутев. — Слушаем тебя внимательно. И говори громче, болезненный, а то блеешь себе под нос. Ничего же непонятно. Речь, в конце концов, пришедшую в себя по Фнутию была довольно краткой, но информативной. Из нее выходило, что род их под покровительством патриарха за последние 30 с лишним лет существенно поправил свое благосостояние увеличил влияние как в обществе, так и в деловых кругах. А все благодаря активно развивающемуся по всей территории империи строительному бизнесу рода и помощи патриарха этому самому бизнесу. Причем выгодные контракты Крымзины получали не только с церковью, но и при строительстве гражданских и военных объектов. — Отрицать услышно, не будете, граф? — поинтересовался молодой человек. — Не буду, — буркнул тот. — Хорошо, — кивнул Алексей. — Так кто-то меня проклинал в сердцах и называл щадимада? мада. Пришла пора отвечать за свои слова. Он напрягся и стал к чему-то прислушиваться. — Борисыч, у нас гости. Святослав бы явно не успел, значит, царственный дедушка решил на огонек заглянуть, как ты и предупреждал. Пафнутьев тоже прислушался, но только секунд через тридцать различил шум вертолетных винтов. Вылезшие из вертушки император с братом и сыновьями развертывания прилетевших чуть раньше дворцовых по территории особняка Карамзиных дожидаться не стали, а прошли прямо в дом, отметив для себя окруженных дворцовыми местных охранников, оховших и стонавших в стороне от дорожки. Картина, открывшаяся Романовым в гостиной, совершенно не напоминала тихую дилю семейных посиделок. Приеслив в центре гостиной в вальяжной позе развалился Алексей. За его спиной стоял мрачный Пафнутиев, а мужская часть крымзины кроме одного валяющегося на полу, сгрудилась напротив внука. «А вот и мой царственный дедушка с папой и другими родичами пожаловал!» Медленно поднялся с кресла, улыбающийся Алексей обозначил поклон. «Кто меня вложил? Горячо любимый воспитатель?» «Он!» — кивнул император. И немного расслабился. На первый взгляд все поклонившиеся Карамзины, кроме одного, были пока целы и даже демонстрировали способности к самостоятельному передвижению. А вот волна давления со стороны внука была вполне ощутимой. «Дедушка, да ты присаживайся!» — продолжал улыбаться Алексей. «Да и вы, дорогие родичные, стойте! В ногах, правда, нет. Впрочем, нет ее и в... Мне почему-то, кажется, господа крымзины, возражать не будут. Ведь не будут!» Волна давления от Алексея уплотнилась, и хозяева дома во главе с графом дернулись и активно закивали. Император же спокойно прошел к креслу напротив кресла внука, уселся и показал брату с сыновьями на диван рядом. Ваше Императорское Величество, прижал руки к груди Карамзин, сделать хоть что-нибудь. Оградите. Император, не обращая на граф никакого внимания, спросил у внука. Ты, Святослав, уже пригласил на беседу. Обежаешь, дедушка, хмыкнул Алексей. Думаю, он скоро будет здесь. А пока он едет, хочу тебе на патриарха и графа пожаловаться. Из каких пор ты мне на кого-то жаловаться решил? Нахмурился тот. Ты же у нас весь из себя самостоятельный, что-то поменялось? Сам свои проблемы уже решить не можешь? Виноват, государь. Улыбка молодого человека стала еще шире. Чего-то я сегодня сам не свой, видимо, не выспался. А имел я в виду следующее. Как бы мне правильно с и Рода Крамзиных виру за оскорбление получить? Просто мне тут Виталий Борисович очень много интересных вещей он рассказывал про совместный строительный бизнес нашего глубоко почитаемого патриарха и Рода Крамзиных. Вот я и прикинул. С этим это все понятно, Алексей мотнул головой в сторону графа. Сами все отдадут, а вот с патриархом уже сложнее. Не идти же мне патриархию громить. Не по-христиански это, а сам он мне точно ничего не отдаст. «Хватит!» — рявкнул вскочивший император. «Думай, что языком своим мелешь Совсем уже берегов не видишь!» а Алексей, не обративший никакого внимания на реакцию деда, продолжил глумиться. «Дедушка, ты только не подумай, чего плохого, я же не стяжатель какой!» «У меня с деньгами так все в порядке, а уж после того, как ты от щедрот своих неимуществ, покойных Гагариных отписал, так и вообще никаких проблем нет. А этих так, — молодой человек указал на совершенно подавленных Карамзиных, — пощиплим немножко в качестве профилактики». Император громко выдохнул и уселся обратно в кресло, после чего посмотрел на брата и сыновей протянул. «А идея не то чтобы плохая, — те покивали и изобразили раздумие. Надо будет этот вопрос перед Святославом ребром поставить. Пусть сам решает, из какой конкретно кассы пройдет выплата и в каком виде. Дедушка, это еще не все, снова влез Алексей. А как быть с реальным ущербом? С каким еще реальным ущербом, не понял император. Несколько погибших канцелярских и дворцовых, разбитые машины, моральный вред и так далее. Да и мы с Прохором около Бутырки тогда непосредственно пострадали от подчиненного патриарха. Будет некрасиво с нашей стороны оставить это без адекватной компенсации. «Будем думать», — император перевел взгляд на Карамзиных, которые от этого взгляда поежились. «Ладно, мы все эти вопросы обсудим со Святославом, когда он приедет». В этот момент в гостиной появился официант с подносом, на котором стоял чайник и несколько чашек. Сам официант при этом мялся и со страхом поглядывал на графа Карамзина, который кивнул ему в сторону журнального столика. — А почему печенек не положили? — капризным тоном поинтересовался Алексей. — Можно было еще и варенье какое-нибудь принести. — Граф, не жмолься. Тебе в дом вроде как член императорского рода, пожалуй, во главе с нашим общим любимым императором. Крамзин засуетился, дернулся к столику, но одумался и зло глянул на бедолагу Лакея, который поклонился и убежал на кухню. Через пару минут на столе стояло несколько видов печенья и вазочки с вареньем. А в этот раз на слугу зло смотрел уже разливающий чай Алексей. «А Виталию Борисовичу я что, в ладошки кипяток наливать должен?» Он мотнул головой себе за спину, где продолжал стоять Пафнутьев. «Все моменты, ваше императорское высочество?» Мужик чуть не расшиб голову, во столик при поклоне и снова метнулся в сторону кухни. «Да, это не Кремль», — многозначительно протянул император и глянул на съежившуюся графа Карамзина, после чего перевел взгляд на Пафнутьева. «Виталий, неси кресло и устраивайся рядом с Алексеем. Есть ваше императорское величество». Чай пиль, понятно, только Романова и Пафнутьев. Предложить присоединиться хозяевам дома никто из них и не подумал. А печенье, макая в варенье, вкушал только Алексей, лучась при этом довольством. Идиллия продолжалась ровно до того момента, как в кармане пиджака цесаревич не сработала рация. Он выслушал хрипящий доклад и шепнул. «Принято. Кроме первого никого не пускать», после чего посмотрел на императора. Вертолет-патриарх на подходе. И действительно, вскоре раздался шум винтов, а минуты через три в гостиной появился сам патриарх в белом одеянии, грозно стучавший посохом по мрамору гостиной. Естественно, он тряс бородой, был очень раздражен и зол настолько, что вокруг него плясали языки пламени. Начал Святослав прямо с угроз. «Да как посмели вы явиться в дом моих ни в чем не повинных родичей! Как у вас только наглости хватило, Романовы? «Да вы знаете, что с вами будет, если я задумаю обратиться к моей пастве, а это малолетний исчади ада!» Он потряс посохом в сторону Алексея. «Завтра же, прямо с утра, он будет публично проклят и отлучен у церкви!» Император поморщился. Ей Бог достал и повернулся к вышеозначенному исчадию ада. «Алексей, будь так добр, сделай с его святишеством что-нибудь страшное!» Молодой человек с готовностью кивнул и глумливо улыбнулся. Целенаправленная волна ужаса пошла в сторону патриарха. Цвет его лица с красного очень быстро изменился на мертвенно-бледный. Языки пламени пропали, а посох выпал из рук. Святослав зашатался и чуть не упал, потом бухнулся на колени, схватившись при этом за сердце. Если Романова наблюдали за происходящим с показательным равнодушием, то вот карамзины не на шутку разволновались. «Хватит!» — заорал граф. Император же только покривил бровь и кинул. Алексей, заканчивая с экзорцизмом, нам Святослав еще живой нужен. — Как скажешь, дедушка. Ужас постепенно сошел на нет, так к его святейшеству стал возвращаться нормальный цвет лица. — Бес! Самый настоящий бес! — зашептал он со страхом, глядя в сторону молодого человека. Император, полюбовавшись на это, хмыкнул и повернулся к Карамзиным. — Чего стоим? Воды принесите и посадите родича за стол. Команда была выполнена очень быстро, а после принесенной воды патриарх уставился на императора вполне осмысленными глазами. «А теперь слушай меня внимательно, твое святейшество», — начал тот. «Вашей вольнице пришел конец, с этого дня церковь трудится на благо империи. Теперь по поводу текущей ситуации. Твои колдуны перешли все мыслимые и немыслимые границы, а посему ты мне их сдашь со всеми потрохами. Иначе вот этот молодой человек, которого ты собирался проклясть и отлучить от церкви», — император указал на внука придет к твоим родичам, а потом и ко всем твоим помощникам, завязанным на колдунов, а весь род Романовых до последнего человека будет его прикрывать в этом богоугодном начинании. Ты не переживай, Святослав, тебя мой внук трогать не станет, он просто сделает твою жизнь такой невыносимой, что ты сам в петлю полезешь. Мы поняли друг друга? Поняли, покривился Святослав. Вот и славно, удовлетворенно кивнул император. А теперь первый вопрос, ответ на который продемонстрирует твою готовность к нормальному диалогу. Как Тагильцев узнал о конфликте Алексея рода Дашковых? Отец Михаил им сказал, это тот, который из Вознесенской церкви расположен рядом с усубняком Дашковых. Он случайно молитву княгини не услышал и сделал соответствующие выводы. Вот, значит, как у нас относятся батюшки к тайне исповеди. Святослав, ты же не будешь против, если отец Михаил отъедет в Бутырку? Не буду, буркнул тот, сам виноват. Да я смотрю, ты умнеешь на глазах, хлопнул себя по коленям император. А чтобы я окончательно мог убедиться в твоей лояльности, ты прямо сейчас напишешь обязательство о сотрудничестве с тайной канцелярией вон тому хорошо тебе знакомому человеку по фамилии Пафнутев». «Да погоди ты крылами, махать!» Император заметил, как дернулся патриарх. «Помни о родственниках и о том, что с ними может сделать молодой исчадий ада. Да как, ты напишешь бумажулю, Святослав?» «Напишу», — опять буркнул тот. «Ты, Коля, просто не уставляешь мне выбора». А ты, когда писать будешь, исходи из всего того, что вы проповедуете другие, мол, возлюби ближнего своего, не навреди, не лги и так далее. Борислав, император повернулся к графу. Тащи бумагу и на себя тоже не забудь. Обязательствуй за компанию с братцем накропаешь. Дождавшись, когда патриарх с графом под диктовку напишут требуемое, а Пафнутиф аккуратно сложит листы и уберет во внутренний карман пиджака, император удовлетворенно улыбнулся. Ну вот, а вы боялись? Дальше, вдумчивой беседы с вами двумя, займутся Владимир Николай и Виталий Борисович. А мы с Александром и Алексеем вас, пожалуй, покинем. И напоследок, Святослав, я уполномачиваю Володю решить с тобой вопрос Виры, который ты с родом Карамзиных должен роду Романовых. «Пока еще Вира», — подскочил тот. «Тебе я любимый брат, объяснит, бросил император, который с удивлением наблюдал, как его внук снимает со стены портрет Святослава. «Алексей, это тебе нахрена?» «Законный трофей!» Растянулся в улыбке тот и прижал к себе портрет еще крепче. «В винном погребе повешу. Где ему самое место?» Молодой человек с презрением глянул на Святослава. Когда император-цесаревич и великий князь Алексей Александрович вышли на крыльцо особняк Карамзиных, молодой человек сунул ничего не понимающему деду портрет, а сам схватил отца за плечо. «Все, больше не могу, батарейки сели». Он побледнел, закатил глаза и начал медленно сидеть на мрамор, которым было выложено крыльцо. Царевич подхватил сына и растерянно уставился на отца. Тот вздохнул. «Александр Николаевич, за проявленную халатную беспечность в деле воспитания сына, приведшую к регулярному непредсказуемому и неконтролируемому поведению последнего, ты подлежишь аресту и помещаешься в бутырку. Это же касается самого Алексея, а также князя Пожарского и дружков твоих Белобородова с Кузьминым. Ваше поведение будет рассмотрено на совете рода. «Александр, мне Дворцовых вызывать?» «Не надо, ваше императорское величество. Разрешите самостоятельно проследовать к месту заключения?» «Разрешаю», — криво улыбнулся тот и перехватил портрет другой рукой. «И Дворцовым сам прикажи, чтобы они доставили князя с Белобородом и Кузьминым в бутырку». «Есть, ваше императорское величество». Цесаревич закинул тело бессознательного сына себе на плечо и направился к вертолету, на котором прибыла охрана. «Отец, ты точно решил Анну в Питер отправить учиться?» «Пока не точно, Кирилл. Мне надо с императором на эту тему пообщаться. Да и поведение Алексея мне в очередной раз понравилось. Другой бы на его месте меня сразу послал, а этот стоял и терпел, понимая, что неправ. Не думаю я, что только великий князь во всем происходящем виноват. Просто вокруг него какой-то нездоровый ажиотаж происходит. Вот и можно на этом неплохо сыграть. Слишком это опасно, отец». Понятно, что эти батюшки каким-то образом пытались через Анну достать великого князя, но она, в конце концов, действительно может попасть под удар. «Не думаю», — отмахнулся князь. «Я и про Питер-то Алексею сказал так, чтобы ценность Анушки для него поднять. Хотя при любом осложнении ситуации ее действительно можно будет отправить на какое-то время в Питер, а уж там будет что будет». «Смотри сам, тебе виднее, но я бы предпочел, чтобы моя старшая дочь была у меня на глазах». Когда Алексей не вернулся в покое и в двенадцатом часу ночи, Виктория с Алексеем начали названивать молодому человеку, который так и не соизволил взять телефон. Высказав друг другу все, что думают об Алексее, девушки спустились в гостиную. Там они застали князя Пожарского в обществе ротмистра Михеева, причем оба были в не очень хорошем расположении духа. «Михаил Николаевич, а где Алексей?» спросила более непосредственно Вяземская. «У нашего Алексея очередные неприятности», — поморщился Пожарский и он в очередной раз отправился их решать самостоятельно. Подробности будут?» «Как бы между делом поинтересовалась Вика. «Конечно же нет», — хмыкнул князь. «Предлагаю вам присесть и дождаться Алексея вместе с нами». «Хорошо, Михаил Николаевич». Ожидание затянулось. Они даже успели разложить пару пасьянцев, пока не захрипела рация Михеева. «Что?» — вскочил он. «Ошибки быть не может?» «Хорошо». Ротмистр встал и с виноватым видом обратился к князю. — Михаил Николаевич, поступил приказ, отданный цесаревичем, взять вас под арест и доставить бутырку. — Чего и следовало ожидать, — князь медленно поднялся и вытянул перед собой руки. — Здесь наручники наденешь, Владимир Иванович, или на слово поверишь? — Приказан доставить со всем уважением, Михаил Николаевич. Ротмистру явно был не по себе. На улице вас уже ожидает машина. — Будь так добр, Владимир Иванович, собери в моих покоях в чемодан вещи первой необходимости и отправь бутырку. Договорились? Будет исполнен, Михаил Николаевич. Девушки, не скучайте. Князь улыбнулся. Честь имею. Он развернулся, и направился на выход. Вяземская, спавнуть вы проводили его испуганными взглядами, а когда за князем закрылась дверь, уставились на Михеева. Что за ерунда происходит? А что вы у меня спрашиваете? Раздраженно бросил он. Я только приказы выполняю. И вообще, девица-красавица, звонить вам еще никто не запрещал. Он многозначительно посмотрел на телефон в руке Алексея. Девушки благодарно кивнули и принялись набирать Алексея, который так им и не ответил. Не ответили и Прохор с Иваном, номер которого им подсказал Михеев. Даже телефон его отвечал голосовой почтой. Наконец девушки бросили все эти бесполезные попытки и уставились на Михеева. «Делать то чего?» «Спать!» — буркнул тот. «Если что-то узнаю, сразу вам сообщу». Девушки согласно кивнули и ушли к себе в покой. И только в третьем часу ночи дочери позвонил Пафнутиев, который сообщил, что Алексей, Прохор и Иван тоже помещены в бутырку. «За ним там великий князь Александр Николаевич приглядывает», — закончил он. «Скоро всех должны выпустить, не переживайте». Девушки же успокоились не сразу, а только спустя какое-то время. «Все, Леська, я спать. Мне завтра на службу», — заявила Вяземская. «И тебе советую хоть пару-тройку часов вздремнуть. И вообще, Лешка и не из таких неприятностей выкручивался. Он у нас с тобой в огне не горит и в воде не тонет. А уж бутырка для него так, отдых перед новыми подвигами, пафосно закончила она. Алексия только кивнула и не стала говорить Вике, что Алексей из этой самой бутырки только на днях вышел. Ну, как прошло, императрица нетерпеливо смотрела на мужа. Ты была права, давно надо было всю эту вольницу прекращать, да мы с этой проклятой инерцией мышления такой вариант проморгали. Вот теперь и пожинаем плоды. «Я так понимаю, что Алексей закошмарил рот Карамзиных, а потом и самого патриарха?» «Святослав опять сломался, как сухая ветка», — хмыкнул император. «Ты помнишь, как он из блестящего офицера превратился в... к Богу обратился?» «Так там бы любой сломался», — посерьезнел императрица. «Особенно, когда у тебя на глазах убивают жену и троих детей?» «А вот тут ты не права, Машенька. Посмотри на Алексея. Его уже сколько раз пытались через колено поломать, а он только гнется и все никак не сломается». «Особенности характера и генофонда». «Ты хоть ему спасибо сказал?» «Не, я его вместе с Сашкой, Мишкой, Пожарским, Белобородом и Кузьминым в бутырку отправил в профилактических целях. Пусть Алексей посидит на тюрьме вместе с папашкой, может, хоть это их сильнее сблизит». Сначала Мария Федоровна в показном ужасе прижала ладошку к рту, потом убрала и кивнула. «Мудро, Коля, очень мудро. Сближение отца с сыном — это очень хорошо, особенно в условиях замкнутого пространства» и самоуправством нечего заниматься в подобных масштабах. Это у нас только тебе позволено, — она хихикнула. Ну и мне немножко. — Вот и я про то же, — буркнул император. — Кстати, Маша, я выяснил у Святослава, кто тагильцу на дошковых навел. — И кто? — прищурился она. — Отец Михаил из того небольшого храма, который расположен в Брюсовом переулке, недалеко от особняка Дошковых. Якобы жена твоего брата истово и громко молилась, чтобы Алексей оставил их в покое. Вот отец Михаила проговорился в епархии об этом. А уж дальше информация попала к Тагильцеву. — Оля, я хочу лично допросить этого батюшку Михаила в присутствии фрола. — Эка это у меня злобная стерва! — император довольно улыбнулся. — Я помню про наш договор, Машенька, и в ближайшее время батюшка Михаил будет в твоем полном распоряжении. Его голову у Святослава я уже вытребовал. — Спасибо, дорогой! — удовлетворенно кивнула Мария Федоровна. Получается, род Дашковых как бы сами виноваты в произошедшем? Получается так. И вообще их можно было понять, когда они Алексея начали в произошедшем обвинять. Хотя Дашковы, слава богу, до конца себе не представляют масштаб и размах, с которым внучок подходит к решению подобных вопросов. В чем я сегодня в очередной раз убедился? мыкнул Николай. На днях, Маша, я решил собрать совет рода, по итогам которого будет принято решение о переводе Алексея на учебу в военное училище за училище ты не боишься?» — улыбнулась Мария Федоровна. «Я за нас устал бояться. Просыпаешься утром и думаешь, что нам внучок сегодня устроит. Хватит! Пойдет по плацу шагать и устав зубрить!» «Ну-ну, Коленька, готовься к постоянным звонкам начальника училища. А если еще и коляшка шурк из брата, например, начнут брать, а вместе с ними остальные курсанты, я даже себе представить не могу, что начнется». «Не трави ты душу, Маша!» — вскочил император. «Нет у меня других идей, как Лешку хоть немного успокоить».